Борис Штерн, Феникс, Сапиенс. Дисклеймер. Флора, фауна, топография, гидрография, климат и состояние артефактов в описываемых местах в описываемые времена продуманы, но не претендуют на научную достоверность. В частности, подразумеваемый сдвиг траектории атлантических циклонов в период оледенения является фантастическим допущением. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕМЕНА. ГЛАВА ПЕРВАЯ. БЕСКОНЕЧНАЯ РЕКА. Большая бесконечная река не спеша несла плод с девятью человеческими существами куда-то в неведомые края. Мир был гостеприимен, чистый свеж. Зеленые острова, песчаные пляжи и косы — Фрукты, рыба, птицы и звери, с изумлением, глядящие из береговых обрывов на странное сооружение на воде с невиданными смуглыми существами без шерсти и перьев, и ни одного человека вокруг, ни малейшего признака человека, ни запаха дыма, ни отпечатка ступни, ни следов стоянки на берегу. Весь разворачивающийся в своей красе мир принадлежал им девятирым. Отцу, матери, сыну, дочке, другу отца, невесте сына, приемышу и двум малышкам. Никто из девятерых не знал, куда ведет река, где она заканчивается. А может, и нигде не заканчивается, и они будут плыть по ней всю жизнь. Зато все, кроме малышек, знали, откуда они плывут, и понимали, зачем. Горстка людей бежала из своего племени под названием Крацзу, переводе «мы», затерянного в долине среди горного массива, похожего по очертаниям на клешню рака. Видимо, далекие-далекие предки выбрали эту долину в объятиях горной клешни для защиты от внешнего мира. Кто его знает, какие угрозы он несет? Собственно, никто в мире не знал, что их племя называется именно так, и никто больше не говорил на их непередаваемом языке. Да и где были другие племена? Единственное известное им племя называлось Чхудз, что означало «они» и одновременно «враги». Эти два понятия на языке крадз передавались одним словом. Они, то есть враги, жили на равнине за высоким горным кряжем, образующим восточную часть клешни у восточного подножия соседних гор. Перебраться через кряж не так просто. В горах, перехватывающих влагу облаков, рос густой труднопроходимый лес. Казалось бы, можно обойти горы, идя саванной на северо-запад, обогнуть кряж и идти на юго-восток, но обход в несколько раз длиннее, и главное, на том пути вражеские пастухи обнаруживали отряд на дальних подступах и успевали предупредить соплеменников. И все равно нечасто, но с удручающей регулярностью оба племени совершали набеги друг на друга, с жертвами с обеих сторон, с добычей в виде скота и маленьких девочек. Подросших девочек и девушек не брали. Они не годились ни в жены, ни в наложницы, поскольку на всю жизнь оставались врагами. Ненависть к племени Крадз, пропитавшую их до мозга костей, не удавалось ни вышибить палками, ни утихомирить лаской. Рождаемость в обоих племенах была высокой. Детская смертность умеренной, но взаимные набеги стабилизировали численность племен на уровне двух-трех сотен человек. Так было испокон веков. Предания не доносили ни малейших намеков на иную жизнь. Коллективное бегство из племени произошло, вероятно, впервые. Во всяком случае, предания не сообщали ни о чем похожем. Страх перед неизвестными далями оберегал племя от побегов. Этот страх из поколения в поколение воспитывался колдунами и укреплялся легендами. Предания гласили о страшных опасностях, таящихся за горами, о чудовищах, злых духах и смертельных напастях. А о самой страшной и о самой загадочной беде повествовала легенда про Курзыц. Дескать, за горами существует нечто жуткое, хоть и неодушевленное, но такое, что не может быть сотворено ни природой, ни человеком, ни духами предков. Оно может появляться в разных местах и принимать разные формы, поэтому его нельзя описать словами. Но каждый, кому выпало несчастье его увидеть, сразу понимает – Курзыц. После встречи с Курзыцем человек становится одержимым, пропащим, обуреваемым бесовским смятением, и в конце концов, чтобы прекратить мучения бедолаги, соплеменникам приходится забивать его камнями. Река текла не спеша, да и беглецы никуда не торопились. Долгие ночлеги на берегу, дневные остановки. От погони их надежно охранял тот самый страх соплеменников перед Далями, которые они однажды преодолели благодаря отцу. Отец и раньше не испытывал особого страха. Ходил дальше всех, лучше всех знал окрестности, служил проводником в набегах на соседей. Народ относился к нему с настороженным уважением. Уважение проистекало из его ума и знаний, а настороженность – из его пренебрежения страхами и предписаниями. Настоящее имя отца невозможно передать в транскрипции. Дело в том, что язык их племени Крадс полон цокающих и щелкающих звуков. Придется пользоваться прозвищами путешественников, которые поддаются приблизительному переводу. У отца было прозвище. Одно короткое слово, которое при попытке перевода развернулось бы во фразу «человек, который знает, что за горами». Попробуем свернуть это прозвище в неологизм «землевед», что примерно будет соответствовать его роли в племени. «Землевед задумал побег и возглавил его». Он сам решил, кого возьмет с собой, и уговорил всех по отдельности, используя разные доводы. Первой стала жена землеведа. Ее прозвали мамашей за беспредельное детолюбие. Всех малых детей племени она как будто считала своими, тем более, что половину из них приняла на белый свет собственными руками. Именно благодаря ей в семье появился приемыш. Его мать умерла от внутренней грызи, а отец еще раньше погиб в набеге на Чхудз. Она не хотела расставаться с чужими детьми, но также не могла расстаться с мужем. Решающим доводом для нее стали малышки. Они были предназначены в жертву духу великого истребителя врагов перед предстоящим набегом. Такая у племени была традиция. В жертву приносили трофейных девочек, таким образом избавляясь от проблемы орущих, цепляющихся, царапающихся матерей и готовых отомстить отцов. И когда землевед пообещал взять их с собой и тем самым спасти – Мамаша с облегчением согласилась. Гораздо легче оказалось уговорить друга, без которого никуда. Друга прозвали камнебоем за непревзойденное мастерство в изготовлении каменных инструментов. У него был свой набор приемов. Первый этап – раскалывание крупных камней на много осколков. Камнебой всегда знал, как лучше расшибить данный камень и обладал достаточной для этого физической мощью. Потом он выбирал – Этот осколок для топора, этот для мотыги. У этого отличный острый скол для ножа. Из этого получится наконечник копья, а из осколков поменьше игрушки детям. Далее кропотливо доводил заготовку до аккуратного инструмента. Шлифовал, затачивал, просверливал, прилаживал деревянную ручку. Ко мне бой, выслушав землеведа, прошел в задумчивости десять шагов туда, десять обратно, расплылся в улыбке, потряс кулаками над головой и воскликнул «Да». Дочь по прозвищу Красотка, действительно, и черты лица, и формы, все при ней, согласилась, хоть и с неохотой, но почти сразу. Ее домогался вождь, которого она предпочла бы видеть на погребальном костре, нежели на собственном ложе. А когда отец перечислил ей участников побега, Красотка явно повеселела. С сыном оказалось сложнее. Он был патриотом, совершенно искренним патриотом и славным воином в придачу. Не только хорошим воином, но и отличным охотником. За точность метания копья и стрельбы из лука его прозвали Остроглазом. Он чтил законы племени и вождя, как наместника духов предков. Землевед даже взял с него на всякий случай страшную клятву о неразглашении, прежде чем посвятить в план побега. Когда Остроглаз узнал, что уходит вся семья, он схватил свое копье и с огромным усилием переломил древко через колено. Потом сел, обхватив голову руками. Но все же и Костроглазу нашелся ключ по прозвищу Запивала, его жизнерадостная долговязая невеста, которую долго уговаривать не пришлось. Она была урожденная Чхудз, тоже бывшая трофейная девочка, росла как трава, без семьи, чего-то нахваталась от добровольных нянек, от детей-ровесников, от подруг. Такие невесты ценились. Считалось, что у них рождаются здоровые дети, про них говорили «свежая кровь». И говорили не зря. Свое прозвище запевала, получила за необычно сильный и красивый голос. Она прекрасно вела мелодию многочисленных ритуальных песен, возглавляя хор соплеменников. А приемыше никто и не уговаривал. Не успели. Сам напросился, подслушав разговор со строглазом. Взял и сказал землеведу, «Если не возьмете, пожалеете». А малышек попросту осторожно выкрали. У них поначалу не было ни имен, ни прозвищ. Девочки, добытые в предыдущем набеге на Чхудз, почти не умели говорить, были тихими и малоподвижными, но за несколько лун пути по реке ожили, заговорили, во многом благодаря мамаше. Как только плод приставал, они бежали на берег и прыгали, заливисто хохоча. Как только плод отплывал, они проделывали то же самое на его настиле, радуясь продолжению пути. Их прозвали Веселька и Прыгулька. Побег стартовал ночью до рассвета. Это был именно побег. Покинуть племя означало совершить предательство, а кража жертвенных девочек – ничто иное, как страшное преступление против племени. В эту ночь девочек караулил камнебой, что и определило дату побега. Он пропустил в ограду мамашу и красотку, которые накрепко убаюкали малышек так, что они не издали ни звука, пока беглецы крались через деревню. Шли тихо и быстро, налегке, если не считать малышек, которых мужчины несли по очереди. Сначала на руках, потом на плечах. Шли на запад через перевал в хребте западной части Клешни. Еще затем вошли в горный лес. Шли след вслед за землеведом, а к рассвету вышли на перевал. По небу с востока протянулись лучи. Один из них зажег скалы горы предков. Все, кроме приемышей и сонных малышек, обернулись – Это был их последний взгляд на родную долину, которая еще лежала в глубокой тени. Ее рощи и пастбища еле просматривались. Соплеменники в столь ранний час по обыкновению мирно спали. Никто не знал о побеге. Вот-вот проснутся пастухи и утренние охотники. Потом встанут женщины и начнут доить коров и готовить еду. Тут-то и хватится малышек, а вскоре и остальных». Это произойдет чуть позже, пока еще деревня мирно дремала в полумраке, однако путь назад был уже отрезан, преступление уже совершено. Беглецы стояли и смотрели. Мамаша тихо прослезилась и прошептала что-то про себя. Ко мне бой помахал рукой невидимым соплеменникам, запевала с красоткой и обнялись за плечи и тихонько, будто опасаясь, что их услышат внизу, промурлыкали начало песни прощания с духами. Землевед, едва шевеля губами, сказал про себя «Прощай, Кремень! Прощайте, толстошей и долговяз! Простите, друзья, что не смог взять вас с вашими стариками! Считайте меня предателем! Считайте, что мы пропадем в дороге! Так вам будет легче!» Остроглаз дольше всех стоял с каменным лицом и смотрел в одну точку, где угадывалась деревня. Что-то происходило в его сознании, но что именно никто не понял. И только приемыш, не удостоив родину прощальным взглядом, уставился вперед на запад, где в синей утренней дымке тлел, разгорался угольно-красный кряж, ровный, как лезвие ножа работы камнебоя. К середине дня беглецы спустились на западную равнину, и след их простыл в жесткой траве среди раскидистых акаций. Теперь они могли не опасаться погони, потому что западная равнина считалась запретной, Ходила молва, что именно там кто-то когда-то наткнулся на курзыц. Шли друг за другом в плетеных сандалиях с подошвами из бычьей кожи. Впереди землевед, иногда меняясь с камнебоем. Потом женщины, замыкающим остроглаз. Землевед прекрасно знал дорогу и цель пути. За полгода до побега он отправился на разведку в просторы западной равнины. Путь по саванне на запад занял четыре дня. Землеведа привлек далекий ровный кряж, который он видел с гор. Когда кряж был уже близко, он услышал утробный гул, исходящий как будто из самой земли. Впереди между ним и кряжем угадывалась прямая расселина. Чем ближе землевед подходил, тем мощнее становился гул. Запахло водой. Наконец он подошел к краю расселины, да так и сел. Внизу с ревом в желтоватой пене в тесном русле несся на север могучий сокрушительный поток. Землевед и не подозревал, что на свете существуют такие потоки. Его ширина была небольшой, полторы сотни шагов. Но какая глубина и мощь! Поверхность воды вздымалась к середине потока. Там стояли огромные ревущие волны, взвивались брызги, висела радуга. «Откуда столько воды?» – подумал землевет и стал ждать, не кончится ли вода. Отчаявшись дождаться, пошел вниз по течению. «Куда же она там помещается?» Пройдя два дня вдоль реки, он убедился, что стремнина успокоилась. Река отвернула от кряжа и вышла на равнину. Шумный бурный поток превратился в плавное, нескончаемое шествие огромных масс воды. Землевед нашел то, что надеялся найти. Нет, он нашел нечто большее, чем надеялся. Могучая, невиданная река была замечательной дорогой. Какая удача! Такая река сама унесет в синие подоблачные дали, в неведомое просторное будущее. Путь был выбран. Осталось уговорить семью, подобрать надежных спутников и переждать сезон дождей. Маленький отряд за пять дней пересек западную долину и вышел к могучей реке. Мужчины приступили к строительству плота. Пришлось подняться к стремнине. Только там росли подходящие ровные высокие деревья. Камнебой делал топор за топором, Инструменты быстро изнашивались. Плот постепенно рос. Бревна прочно вязались к поперечинам. На них крепился настил из ровных жердей. На двух крайних бревнах были оставлены сучья, торчащие вверх. Никто из беглецов не имел ни малейшего опыта в навигации, но землевед сообразил, что плоту нужны уключенные весла. Уже потом, в пути, они сообразили, что еще полезен руль. Работали семь дней, перекрикиваясь сквозь рев воды. Женщины плели толстые веревки из окрестной травы, а к вечеру пекли мясо, добытое остроглазом. С наступлением темноты ужинали, и без разговоров, сказок и песнопений заваливались спать. Спешить было особо некуда, но спешилось само собой. несущие серевущая вода и плывущие в том же направлении облака звали в путь. Брызги и водяная взвесь бодрили и будоражили, а радуга сулила удачу. Когда плод был готов... Все, кроме землеведа и остроглаза, отправились пешком вдоль берега вниз по течению. Сын с отцом, единственные, кто умел плавать, отчалили и понеслись сквозь валы, перекатывающиеся через плот. О них позаботилась сама природа воды. Отбойные течения держали плот в центре стремнины. Один раз остроглаза смыла стоячая волна, но он в состоянии шока мгновенно выскочил из потока на плот и мертвой хваткой вцепился в весло. Очень быстро... Намного обогнав пеший отряд, отец с сыном причалили к берегу в спокойной воде и дождались остальных. На плоту соорудили шалаш, куда можно забиться всем девятерым в случае дождя, и поплыли на манящий север, вслед замедленно плывущим стадом белых кучерявых облаков. И все-таки зачем землевед бежал и увлек за собой восемь человек? Одна причина лежала на поверхности, назревающая стычка с вождем племени. Популярность землеведа стала угрожать вождю. Добрые люди донесли, что вождь хочет расправиться с ним во время предстоящего набега на Чхудз. Но землевед, пожелая он того, мог бы сам расправиться с вождем, воспользовавшись тем же набегом, тем более, что знание местности и стратегическое чутье давали ему преимущество, а его сторонники были хоть и меньше числом, но умнее и ловчей сторонников вождя. Просто он этого не хотел. Да и не в том дело. Дело в том, что была и более глубокая причина для побега. Гораздо более глубокая. Жалели ли беглецы о чем-то оставленном позади? Остались ли в племени какие-то важные зацепки, связи, которые пришлось рвать с кровью? Конечно. Ведь жизнь в широкой долине Крац не сводилась только к изнурительному труду, набегам, ползучим страхам и кровавым ритуалам. В той жизни оставалось достаточно места для веселья, песен станцами у костра, для веселых игр. Там в жару после утренней работы купались в реке, потом безмятежно лежали в тени, по вечерам после вкусного ужина рассказывали сказки, любили друг друга, преданно дружили. Там находилось место для множества чувств и впечатлений, которые порой складываются в какое-никакое счастье. Пока беглецы тихонько пробирались между хижин, Когда в спешке двигались к лесу, временами переходя на бег, когда в темноте пробирались через горные заросли, когда вереницы шли через саванну, когда строили плод, они ведать не ведали о печали. И лишь на большой реке, когда наступил покой, когда между зеленых берегов поверх воды разлилась благодать, у кого-то заныло сердце. Конечно, остались зацепки и нити, они понемногу слабели, но не отпускали прошло шесть лун река несла плот на север потом развернулась на юго запад потом снова потекла прямо на север она стала еще полноводней приняв широкий правый приток притяжение севера было сильным а тоска по оставленному на юге легкой но все таки порой прорывалась «Грустно мне что-то стало», — сказала мамаша вечером на стоянке, когда река почти замерла, а дорожка от садящегося солнца превратилась в едва колышущееся отражение светило. «Грустно, что я никогда больше не увижу младшую сестру и не смогу нянчить ее дочь. Ты не можешь представить, как она радовалась мне. И костер, когда мы пели вокруг него. Костер-то мы можем развести, а вот чтобы так петь, нас просто не хватает для хорошей песни». «Когда-нибудь нас хватит для любой песни», — ответил землевед. «Сын запевал и, хоть и не успели пройти свадебный обряд, глядишь, родят ребенка», — наплевав на церемонии. «К тому же наша дочь, если еще не беременна, то скоро будет. Я недавно увидел, как она смотрит на камни боя. Тут нечего сомневаться. К тому же они исчезали несколько раз вместе, как только мы причалили на стоянку. Так что скоро будешь нянчить своих внуков». Ты бы еще прыгульку с веселькой вспомнил. Конечно, вспомню. Когда подрастут, отличные невесты будут для приемышей нашего будущего внука. Свежая кровь. Но нас-то с тобой уже не будет, когда все вырастут и все родятся. Да, будет у нас когда-нибудь отличный хор, но мы-то с тобой не доживем до него. Ну, не доживем, и что с того? А мы и сейчас можем душевно спеть. Я попробую подпевать. Дочь у нас голосистая, сын более-менее, а запевала лучше всех поет. И боя с приемышем научим петь. Будет тебе замечательный хор, и костер побольше запалим. боя говоришь, петь научим? Да ладно. Я лучше сделаю большой деревянный барабан и буду бить в него изо всех сил. Сразу все запоют как следует, сказал подошедший сзади бой «Да уж все разом запоем», — ответила мамаша. «А, пожалуй, зря я печалюсь. Так хорошо здесь. Смотрите, как холм в воде отражается. Совсем красное от солнца, будто горит. И небо темно-синее. Одинаковое все, что вверху, что внизу. Хорошо. А там, смотри, луна выкатывается, красная, и тоже в воде отражается. Всего по два. Два неба, два красных холма, две луны. Только мы одни». «И хорошо, что одни», — ответил землевед. «А то опять воевать бы пришлось с кем-нибудь. Все, больше никаких воин. Если увидим другое племя, уйдем во Освояси. Места на всех хватит. Главное, мы свободны, как ветер». «А в племени мы разве не были свободны? Накормил, подаил скотину. Дальше делай, что хочешь. Собирай орехи. Хочешь, иди купаться. Хочешь, поспи в тени». «Свобода — это совсем другое. «Свобода, когда ты сам решаешь, где и как тебе жить, когда никто не может издеваться над тобой. А у нас переселишься жить на отшибе, станешь врагом. Захотел вождь воспользоваться правом первой ночи? Попробуй воспротився. Остроглаз, считай, тебя с невестой пронесло. Небось, вождь уже поглядывал на запивалу. Ну, даже если не поглядывал. Мог ведь? Тебе бы такое понравилось?» Остроглаз молча смотрел в землю. «А уж камнебоя с красоткой точно бы не пронесло, устроя свадебный обряд. Разве что испугался бы камнебоя, не надеясь на охрану. Это свобода. Ладно, мы с камнебоем. Нас этот бодливый козел побаивается. А я видел, как толстошей два дня сидел, словно каменный. Ничего не ел и не пил. Смотрел в землю, как ты сейчас. И даже не смотрел на свою невесту. Да, потом у него все наладилось. Родили детей». Но до сих пор он иногда застывает вот так и смотрит в землю. Никогда раньше с ним такого не случалось. Ты, конечно, прав, отец. Но этим мы платим за безопасность и благополучие. А сейчас у нас нет безопасности и благополучия. Сколько угодно еды вокруг. Кого бояться? Львов, которые сами держатся от нас подальше. Неужели мы слабаки и не можем без вождя и его охраны устроить свою жизнь? Подумай, сын. А может быть... «Было бы лучше придушить этого вождя?» – спросила красотка. «Ты бы занял его место и установил другие порядки, без права первой ночи и без порки за непочтение. Ведь не все могут уйти, как мы. У тебя с боем родители умерли, а многие просто не могли бы бросить родителей. Уйти легко, остаться и изменить жизнь куда сложнее». «В твоих словах есть, правда. Я и сам думал примерно так же». Но есть три довода против удушения вождя, каким бы козлом он ни был. Во-первых, я однажды уже задушил человека, и больше никогда и ни за что не буду этого делать. И даже чужими руками никогда ни за что. Во-вторых, я бы смог изменить жизнь лишь немного, и лишь на время. Потому что можно изменить порядки, но племя не изменишь. Кто его знает, лет через десять не поддался бы я сам соблазну пороть за непочтение. И в любом случае, потом следующий вождь вернул бы все издевательства. В-третьих, кто-то обязательно должен был навсегда выйти из нашей долины. Это ловушка. Жизнь в такой ловушке может быть легкой, но она беспросветная. Племя без просвета впереди в конце концов оскудеет и завянет. Есть еще и четвертый довод за то, чтобы уйти из племени, но я пока не буду его раскрывать». На ночь, глядя, развели большой трескучий костер и попробовали спеть песню ублажения духов, дедов и прадедов. Мелодичная тягучая песня не клеилась. Остроглаз что-то нервничал. Дочи камнебой переглядывались и явно хотели удрать. «Песня заглохла», — заговорил Остроглаз. «Отец, быть может, ты и прав, что не надо воевать, что нам нужна свобода, но мне иногда стыдно, что мы сбежали перед походом на Чхудс». В прошлый раз мы им недостаточно отомстили за набег на нас. Без тебя, без камнебоя, без меня враги смогут разбить наш отряд». «Я как раз надеюсь на то, что наш побег расстроит планы вождя, и поход не состоится. Конечно, вождь не дурак и понимает, что без лучшего проводника, без лучшего оружейного мастера и без лучшего стрелка лучше не соваться в долину Чхудз, а главное — малышки». Их исчезновение — очень плохое предзнаменование перед набегом. Вождь свято верит в силу духа великого истребителя. А тут такая напасть. Обещанная жертва исчезла. Но разве можно оставлять врагов, не отомстив? Они станут сильней. Их станет больше. И наше племя станет сильнее и обильнее без набега. Никто не погибнет. Я должен рассказать тебе одну историю. Я до сих пор не рассказывал ее никому а сейчас пусть послушают все ко мне бой погоди делать знаки красотки успеете я уже упомянул сегодня что однажды задушил человека сейчас расскажу давно когда ты был совсем юным и сидел дома во время набега на чхц у меня в драке сломалось копье враг уже размахнулся чтобы продырявить меня но я каким то чудом перехватил его копье и мы схватились в рукопашную ярость помогла мне повалить его и обхватить сзади за шею Я стал его душить. Он захрипел. Ярость стала ослабевать, но появился страх, что если я его отпущу, он меня убьет. Враг извивался. Я еле удержал его. Мне повезло, что я оказался тяжелей. Потом он стал дергаться. Все слабее и слабее. Потом снова стал дергаться, но уже по-другому. схватками смерти. Когда он, наконец, затих и перестал дышать, я разжал руки и перевернул его на спину. Его лицо будто расправилось, и он перестал походить на врага. Он стал похож на человека. Хуже того, мой сын, он оказался похожим на тебя. Очень похожим, только немного старше. И потом мне часто снился один и тот же сон. Я убиваю врага, душу его, изо всех сил сжав за горло, а потом вижу, что на самом деле убил тебя. От отчаяния у меня каждый раз немели члены. Я начинал задыхаться и просыпался. Но и после пробуждения отчаяние отпускало не сразу. Лишь постепенно до меня доходило, что все в порядке, что это только сон, что ты лежишь рядом за загородкой. Этот сон перестал терзать меня только тогда, когда я твердо решил покинуть племя. «Когда ты решил уйти?» — спросил камнебой. «Меня ты посвятил в свой план лишь за две луны до побега». «Я решал это половину жизни». Обдумывал, сомневался, колебался. «Куда идти? Кого взять с собой? Не осудят ли меня духи предков?» Но я хорошо помню момент, когда решил окончательно. Два с половиной года назад, в конце поры дождей, когда ветер разогнал тучи, я увидел, что вершина горы предков посидела. Я видел такое один раз, когда был подростком. Белая вершина считается знаком того, что предки недовольны нами и печалятся за нас. Я отправился на гору, спешил изо всех сил, продираясь через лес, Помню, что в прошлый раз белизна быстро исчезла. Мне хотелось понять, что за седина покрыла вершину. Там наверху было холодно. Я не знал, что в горах так холодно, и не взял овчинные накидки. Я не спал ночью. Шел, чтобы не замерзнуть. Мне светила луна. Я дошел за два дня и одну ночь. И задрал сандалии. Изрядно промерз, но гора предков уже стала обыкновенной, серо-зеленой. Лишь в ямках лежал какой-то белый мокрый порошок. Он был очень холодным и в ладонях быстро превращался в воду. Наверное, этот порошок и был той самой сединой. На самой вершине я огляделся. Первый раз в жизни я поднялся так высоко. На востоке далеко-далеко протянулся длинный горный хребет. Он едва проступал в дымке. Никогда я не был на том хребте, и за ним тем более не был. До восточного хребта дней семь пути. Я представил, что дошел до него и поднялся. Что я увижу дальше? «Наверное, еще одну долину, а за ней снова бледно-голубые горы в дымке. А, быть может, широкую равнину, за которой не видно гор, но видна река или озеро. А если долго-долго идти по равнине, снова встанут какие-нибудь горы, и так без конца. А на западе распростерлась равнина, а за ней тоже синел кряж. Не такой высокий, но прямой и ровный, будто отвал от борозды, из исполином. Что там за борозда такая?» Почему мы из поколения в поколение сидим здесь и не знаем более важного дела, чем воевать с соседями? Надо идти в этот мир, у которого нет конца. Надо идти, взяв родных и надежных друзей. Надо где-то там, вдали, осесть и основать новое племя. И пусть потом кто-то из молодых покинет его и идет дальше и дальше, чтобы появилось много новых племен. На бесконечной земле места хватит всем». «И как только я это твердо решил, мне стало хорошо и спокойно. Как будто какой-то дух вошел в меня и сказал, «Ты все решил правильно, не сомневайся. Ты принял самое важное решение в твоей жизни, действуй!» «И как будто этот дух стал подсказывать мне дальнейшие шаги, все стало складываться одно к одному». «Наверное, тебя направлял дух кого-то из предков», предположила мамаша. «Вряд ли. Тот дух намного мудрее». Духи предков обычно подсказывают, когда надо идти на чхудс, когда надо охотиться на антилоп, а до такого они бы никогда не додумались. «Знаешь», — сказал бой, — «я почувствовал то же самое, когда ты рассказал мне о своей затее. Только я не верю в духов. Мне кажется, в нас звучит голос нашей крови. Только не простой голос, который, например, зовет нас овладеть женщиной, а какой-то очень древний». «Может быть, эта кровь досталась нам от каких-то далеких предков, ведь они пришли сюда откуда-то, может быть, пришли издалека». «Ты прав, но какая разница, голос крови или голос духа? Главное, что он зовет, что исчезли сомнения». «А не подсказывает ли тебе этот голос, что хватит плыть, что пора встать и основать поселение?» – спросила красотка. «Нет, он говорит, что надо плыть, пока не увидим что-то совершенно новое, невиданное, и тогда обосновываться. «А ты уверен, что новое невиданное существует?» — возразил Остроглаз. «Мы плывем уже шесть лун, а река все та же. Ну, может быть, стало шире, и мир все тот же. А может, он везде одинаков. Ты же сам говорил, за горами долина, за долиной снова горы и так без конца». «Да, говорил, но я просто хотел сказать, что мир огромен». Может быть, там совершенно другие горы и долины, непохожие, или еще что-то. Я ведь не отходил от нашей долины дальше, чем на поллуны ходьбы, и нашел в этих пределах огромную реку, нашел сухую каменистую землю, почти без травы и деревьев, нашел белый порошок, превращающийся в воду, видел деревья толче слона, и еще кое-что видел, когда-нибудь расскажу. Поэтому я верю, что в мире много невиданного» что мы даже и представить себе не можем что-то еще, для чего у нас нет слов. Да взять хотя бы эту реку. Я нашел ее год назад. До этого никто не знал, что бывают такие большие реки. А может быть, она куда-то впадает. В такую реку, что с одного берега не видно другого. «А неужели у земли нет края?» — спросил приемыш. «А куда же тогда садится солнце? Прямо в землю?» «Наверное, есть край. Хотя что он такое?» «Обрыв? А куда течет река? Падает с этого обрыва?» «Ох и вопросы! Давайте, что ли, ужин готовить?» «А когда мы последний раз запекали мясо крокодила в синей глине?» — неожиданно спросил приемыш. Все замолчали и стали переглядываться. «А правда? Когда?»